Глава 8. Голодные воды. Тот первый день в доме Каникул со всеми его временами года и представлениями стал образцом для многих других, которые должны были последовать. Когда Харви проснулся на следующее утро, солнечные лучи опять просачивались в щель между занавесками, но на этот раз солнце лежало тёплым озерцом на подушке возле него. Он сел, выкрикнув и улыбнувшись. Весёлые возгласы и улыбки А иногда и то, и другое вместе оставались на его губах до конца дня. Дел было много. Трудиться над древесным домом весенним утром, затем поесть и бесцельно валяться днём, игры и часы лени в летней зной, иногда с Венделом, иногда с Лулу, затем приключения в при свете полной луны и наконец когда зимний ветер выдувал пламя из тыквенных околов и покрывал землю снегом, зябкие забавы на морозе для всех них и тёплые радоши рождества, когда они заканчивались делами. Это были дни каникул. Третий такой же прекрасный, как и второй, и четвёртый такой же прекрасный, как третий. И очень скоро Харви начал забывать, что за стеной находится скучный мир, где огромный серый зверь февраль всё ещё спал своим утомительным сном. Единственным реальным напоминанием об оставленной им жизни, кроме второго телефонного звонка маме и папе, только чтобы сказать им, что всё прекрасно, был подарок, который он пожелал и получил в то первое Рождество его ковчег. Харви несколько раз думал об испытаниях на озере, чтобы посмотреть, будет ли ковчег плавать, но собрался сделать это только в полдень седьмого дня. Венделл за завтраком вел себя как настоящий обжора и заявил, что сегодня слишком жарко, чтобы играть, поэтому Харви с ковчегом под мышкой побрел к озеру самостоятельно. Он ожидал, по-настоящему надеялся найти там Лулу, которая бы составила ему компанию, но берега озера были пусты. Как только взгляд его упал на мрачные воды, он почти отбросил мысль об испытаниях, но это означало признаться себе кое-в чём, в чём он не желал признаваться, а потому он спустился к берегу, отыскал камень, который выглядел понадёжней устроился на нём и опустил ковчег на воду. Тот плавал хорошо, и Харви приятно было это видеть. Он немного потаскал его туда-сюда, затем вытащил и заглянул внутрь, чтобы посмотреть, нет ли течи. Ковчег был водонепроницаем, и Харви пустил его обратно в озеро и подтолкнул. Когда он делал это, то неожиданно заметил рыбу поднявшуюся с одного озера с широко открытой пастью, будто намеревавшуюся проглотить его небольшое судно целиком. Харви потянулся вперёд, чтобы схватить ковчег до того, как тот либо утонет, либо будет проглочен. Но в спешке поскользнулся на гладком, покрытом слизью камне и с криком упал в озеро. Вода была ледяной и жадной. Она быстро сомкнулась над его головой. Харви неистово барахтался, стараясь не думать о тёмной глубине внизу. Подняв лицо к поверхности, он поплыл. Он видел, как его ковчег кружит над ним, подхваченный его падением. Алявянные пассажиры уже тонули. Харви даже не пробовал спасти их, а поднялся к поверхности, хватая ртом воздух и зашлёпал в сторону берега. Расстояние было небольшое. Меньше чем через минуту он вытянул себя на камне и пополз от берега. Вода лилась из его рукавов, из штанов и ботинок. Только когда он оказался на достаточном расстоянии от берега и никакая голодная рыба не могла ухватить его за пятки, только тогда он рухнул на землю. Хотя была середина лета, И солнце ослепительно сверкало где-то над головой. Воздух вокруг озера был холоден, и Харви скоро начал дрожать. Прежде чем он ушёл прочь на солнцепёк, он всё же поискал глазами свой ковчег. Место кораблекрушения было помечено флотилией жалких обломков, которые скоро присоединятся к останкам ковчега. А рыбы, что казалось, хотела сожрать его, Не осталось и следа. Возможно, она нырнула в глубину, чтобы сжевать потонувший зверинец. Если так, Харви надеялся, что фигурки застрянут у неё в глотке. До этого он потерял много игрушек. У него был новый, самой лучшей марки велосипед, самая любимая вещь. Его украли от порога 2 года назад, но нынешняя потеря расстроило его так же сильно. Нет, если говорить по правде, сильнее. Мысль, что озеро владеет чем-то, чем прежде владел он, была почему-то ещё мучительнее мысли об угнанном велосипеде. У вора были тёплые плоть и кровь, у озера не было. Его собственность ушла в места ночных кошмаров, полные чудовищных тварей. И гарви чувствовал себя так, будто малая часть его канула вместе с ней вниз, во тьму. Не оглядываясь, он пошёл прочь от озера, но ветерок, что налетал, скрывая его лицо, когда он продирался сквозь заросли, и песни птиц, услаждавшие слух, опять возвращали его к мысли, которую он пытался отбросить, уходя от берега. Несмотря на все развлечения, с готовностью предоставляемые домом каникул, место это было насерено призраками, и как бы сильно он ни старался отогнать свои сомнения и вопросы, на них нельзя было совсем не обращать внимания. Тем бы ни был или чем бы ни был этот призрак, Харви теперь не мог успокоиться, пока не увидит его лица и не узнает его природы